Пушкин успокоил ее, говоря, что он только пошутил, что он устоит и против искушения, и против искусителя моего отца. Тем не менее, Пушкина еще некоторое время дулась на моего отца, упрекая его, что он внушает сумасбродные мысли ее супругу, Смирнова. Когда вдохновение сходило на Пушкина, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда чтобы как нибудь не нарушить прилив творчества после усидчивой работы он выходил усталый проголодавшийся, но окрыленный духом и дома ему не сиделось арапова однажды кажется у оленина уваров нелюбивший пушкина гордого и не низкопоклонного сказал о нем что он хвалится своим происхождением от негранибала которого продали в Кронштадте Петру Великому за бутылку рома. Булгарин, услыша это, не приминул воспользоваться случаем и повторил в Северной Пчеле этот отзыв. Этим объясняются стихи Пушкина «Моя родословная». На меня Пушкин дулся недолго. Он скоро убедился в моей неприкосновенности к шуткам Булгарина и, как казалось, старался сблизиться со мною. Мы раз как-то встретились в книжном магазине Белизара. Он поклонился мне неловко и принужденно, я подошел к нему и сказал, улыбаясь, «Ну на что это походит, что мы дуемся друг на друга?» Точно Борька Федоров с Арестом Сомовым. Он расхохотался и сказал, «Очень хорошо», — любимая его поговорка, когда он был доволен чем-нибудь, «Мы подали друг другу руки, и мир был восстановлен. Гречи». У пушкина была любимую поговоркой или скороговоркой очень хорошо когда кто-нибудь выпустит при нем острое словечко граф бутурлин я знаю что ты будешь бронить меня но войди в мое положение как любил в таких случаях говаривать пушкин плетнев гроту у пушкина который получил при мне письмо о новом журнале краевского и стихи языккова просил у него гостинцу, скользь о Петре, о грамматике. Он ничего не знает о себе, но участия живого уже нет. Погоден дневник, 4 ноября 1831 года. Государь-император высочайше повелиться изволил отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в Государственную коллегию иностранных дел. Высочайший приказ от 14 ноября 1831 года. Жена Пушкина появилась в Большом Свете, где ее приняли очень хорошо. Она понравилась всем и своими манерами, и своей фигурой, в которой находят что-то трогательное. Я встретил их вчера утром на прогулке на Английской набережной, барон Сердобин, барону Вревскому, 17 ноября 1831 года. «Моя невестка, Наталья Николаевна Пушкина, женщина наиболее здесь модная. Она вращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она первая красавица. Ее прозвали Психеей Павлищева мужу. 7 ноября 1831 года». Государь-император всемилостивейшая пожаловаться из воли состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря пушкина в титулярные советники высочайший указ от 6 декабря 1831 года